Уже приходит письмо очень личного характера, которое он сразу же читает жене и рассказывает о том, что он предполагает написать в ответе. Но в то время, как он пишет ответ, у жены возникает очень сильный страх, что он ей этот ответ не покажет. Она пытается с этим страхом работать, видит, что он основывается на определенном недоверии, понимает, что он безосновательный. И при встрече... Сразу подводи к вопросу, должна ли вопрос? женщина Можно ли требовать. Чтобы он показал письмо. Или не обращать на свое внимание, на свой страх в этом случае. Можно? Ты свое действие должна уяснить, правильно ли тебе сделать так-то или так-то? Вот и есть ситуация. Можно ли говорить о своем страхе? Зачем? Смысл, причина. Чтобы получить дополнительную цель. мудрость. Какую? О чем? Что ты неправильно боишься? Что тебе бояться неверно, как верующей женщине? Вот это ты хочешь услышать. И ты этого не знаешь. Какую uh -huh. мудрость? Чтобы он стал оправдываться uh -huh. и стал доказывать тебе, что он и не собирается думать от тебя, уходить и бросать тебя, да? Все. Поэтому это Спасибо. поиск мудрости, он на самом деле ложный. Uh -huh. В этом случае, проговаривая страх, женщина начинает как бы требовать от мужчины, чтобы он ей доказал в виде каких-то оправдательных объяснений, что он по-прежнему и любит и не собирается никуда уходить. Это неправильно. Спасибо. Поэтому если мужчина пишет кому-то письмо, женщина или он какой-то отвечает uh -huh. на какое-то ее письмо, не обращайте внимания на свои страхи. Uh -huh. Как сочтёт нужным он, так пусть и поступит. Хочет показать вам это письмо, покажет замечательно, прочитайте, не хочет показать, не надо. Относитесь к этому как можно более ровно, Не пугайте сами себя, не додумывайте глупости».